Кикимора. Над глиняным яром избушка. В избушке старушка живет и две внучки. Старшую зовут Моря, младшую Дунечка. Один раз ночью лежит в море на печи и спится. Свесила голову и видит. Отворилась дверь, пошла какая-то лохматая баба. Выдала Дунечку из люльки и в дверь. И была такова. Закричала Моря. Бабонька, бабонька, Дунку страшная баба унесла. А была та баба, Кикимора, что крадет детей, а в люльку подкладывает, вместо них, полено. Бабушка искать-поискать, да знать, Кикимора под яру ушла, в омут зеленый. Вот слез-то было! Тоскует бабушка день и ночь и говорит ей море. — Не плачь, бабушка, я сестрицу отыщу! — твердит море. — Отыщу, да отыщу! И раз, когда звезды высыпали над яром, море выбежало крадучись из избы, И пошла, куда глаза глядят. Идет, подпрыгивает с ноги на ногу и видит. Стоит над яром дуб, а ветки у дуба ходуном ходят. Подошла ближе, а из дуба торчит борода, и горят два зеленых глаза. «Помоги мне, девочка!» — кряхтит дуб. «Никак не могу нынче в лешего обратиться. Опояжь меня пояском!» Сняла с себя море поясок, опоясала дуб. Запыхтела под корой, завозилась И встал перед морей старый леший Спасибо, девка! Теперь проси, чего хочешь Научи ну, дедушка, как сестрицу отыскать Ее злайки кимору несла Начал леший чесать затылок А как начесался, придумал Скинул море на плечи И побежал под яр вперед пятками Садись на куст, жди Сказал леший и на берегу омута обратился в корягу, а море спряталось за его ветки. Долго ли так, коротко ли, замутился зеленый омут, поднялась над водой косматая голова, фыркнула, поплыла и вылезла на берег Кикимора. На каждой руке ее по пяти большеголовых младенцев, Игошей и один еще за пазухой. Села Кикимора на корягу, кормит Игошей волчьими ягодами. Младенцы едят, ничего не давится «Теперь твоя очередь», — густым голосом сказала Кикимора и вынула из-за пазухи ребёночка. «Дунечка!» — едва не закричало море. Смотрит на звёзды, улыбается Дунечка, сосёт лохматую Кикиморину грудь. Олеша высунул, сучок корявый, да за ногу Кикимору и схватил. Хотела кинуться Кикимору в воду, никак не может. Игоши рассыпались по траве, ревут поросячьими голосами, дрыгаются. «Вот пакость!» «Море схватила Дунечку и давай бок ноги!» «Пусти! Я девочку догоню!» Взмолилась к лешему Кикимора. Стучит сердце, как в ветер летит море. Дунечка ее ручками за шею держит. Уже избушка видна. Добежать бы, а сзади погоня! Вырвалась Кикимора, мчится догонку визжит, на сажень кверху подстигивает. «Бабушка!» — закричала моря «Вот-вот схватит ее Кикимора!» и запел петух «Кукареку, уползай, ночь, пропади, нечисть!» Осунулась Кикимура, остановилась и разлилась туманом. Подхватил ее утренний ветер, унес за овраг. Бабушка подбежала, обняла морю, взяла Дунечку на руки. Вот радости-то было, а из яра хлопал деревянными ладошами, хохотал старый дед Леший. Смешливый был старичок.